Глава 116 Сидевшая на берегу Белого Нила Алиса Маркова не могла найти себе места. Она корила себя за то, что никак не воспротивилась решению Ковальского взять Ратцингера и Марго с собой. «Он бы все мог сделать и сам!» Теперь все трое могли погибнуть в очередной смертельной ловушке. А без немца им с Риховским точно никак не дойти до конца пути. Загадки сложны, а выйти в интернет, чтобы попытаться найти ответ на очередную загадку в Гугле, они не рискнут. Не зная, что делать дальше, Алиса в бессильной злобе уставилась на Риховского, сохранявшего самообладание и спокойствие. — Шеф, какой же вы идиот! Федералам следовало отправиться туда вдвоем, пока остальные консультировали бы их по рации. Эх, если бы она на самом деле была руководителем всего этого безумного мероприятия. Алиса замерла, обдумывая свою внезапную мысль. Впредь не стоило оставаться в стороне. Она вовсе не бесполезный балласт и может реально помочь. Решено. Если мы все выберемся отсюда живыми, в следующий раз... «Инициатива будет в моих руках». Вода доходила уже до плеч, и не было никаких признаков, что ее подъем замедляется. «Чтобы выбраться отсюда, надо решить эту чертову загадку!» — закричала Марго. «Только в таких обстоятельствах ничего дельного в голову не идет!» — признался Ратсингер, лихорадочно переводя взгляд с одного элемента барельефа на другой. Мысленно Марго отмела первые две строчки стихотворения С ними уже разобрались они указывали на местоположение храма, а оставшиеся наверняка давали подсказку, как выжить в этой смертельной ловушке. Алчущим сполна вернутся их утраты. Гордый страж до коля оберегает злато. А знают, то лишь ящеродни. Мы алчим свободы и безопасности. Вот уж действительно. Марго приблизилась к брельефу, который стремительно скрывался под водой. Как и Рацингер, она бегала взглядом по фигурам животных и растений, пока Ковальский занялся статуей самой Тифнот. Лейтенант бесцеремонно трогал и проводил ладонью по всем контурам женской фигуры в поисках потайной кнопки или рычага. Но все без толку. «Гордый страж, кто бы это мог быть?» Опустив ладони под воду, Марго нащупала морду Павиана, Но тут же отмела этот вариант. Затем двинулась дальше по поверхности барельефа, прогоняя в голове всех зверей, которых успела увидеть. Ей это давалось с трудом, поскольку на мозг давил шум прибывавшей воды. Наше время ограничено. Когда пальцы наткнулись на изогнутые линии пряди львиной гривы, ее осенило. Гордый страж. Лев еще с древних времен был символом чести и гордости. Это она знала и без помощи Рацингера. Ежась от холода, Маргарита ощупывала каменную голову льва. Из-за вздымавшейся пены, отпадающей за ее спиной воды, девушка почти не видела зверя, поэтому пришлось полагаться на осязание. Она ощупала гриву, уши, лоб, затем спустилась ниже. Глаза, нос, пасть. К этому моменту ледяная вода уже была ей по подбородок. Одежда вся вымокла насквозь и прилипла к телу, лишь усиливая ощущение холода и неотвратимости скорой гибели. В пасть льва она ощутила какие-то шероховатости, которые поначалу списала на повреждения из-за многовекового воздействия влаги. Задержавшись на них, Маргарита поняла, что неровности образовывали определенный рисунок из выступов и впадин, обрамленной квадратной рамкой. «Я что-то нашла!» — закричала она изо всех сил. Ратсингер и Ковальский бросились к ней. Вода сильно замедляла их движение. — Тут какой-то пас. В нем чего-то не хватает. — И чего же? — вскричал Ковальский. — Как мы тут что-то найдем в этом кошмаре? — А знаю, то лишь ящеры одни, — напомнил Ратсингер последнюю строку послания сетитов. «Видимо, это своеобразный ключ, который спрятан у ящеров. А единственные ящеры тут — это нильские крокодилы». Слава богу, речь не о живых ящерах, которые сторожат вход сюда. Маргу вспомнила, что изображение крокодила было в самом низу барельефа и давно уже скрылось под водой. Зал был затоплен уже настолько, что ей приходилось задирать голову вверх, чтоб не захлебнуться. «Я посмотрю, что там со статуей ящера!» Громко сказала Марго, силясь перекричать грохотавший поток двух водопадов. Набрав полную грудь воздуха, она кувыркнулась вперед и нырнула. Леденящая кровь вода сомкнулась над головой Маргариты, словно очередная ловушка. Вопреки своим ожиданиям, она практически ничего не увидела. Свет фонаря едва пробивался через бурую взвесь, отчего невозможно было различить ничего дальше полуметра от себя. Вдобавок глаза очень быстро начала резать. Ил, догадалась, Марго, живительная плодородная субстанция, даровавшая жизнь цивилизации долины Нила, позволяя ее обитателям заниматься земледелием посреди бескрайних пустынь. Теперь для Марго она грозила стать причиной гибели.